63. фалом стояла, прижавшись носом к иллюминатору, через который маленький участок Вселенной был виден ну, точно в той же форме, в какой его видно было бы невооруженным глазом, без компьютерного увеличения и настройки. Близ, пытавшаяся объяснить фалом что та видит, вздохнула и тихо шепнула Пелороту, не знаю, что из всего этого ей понятно, пэл дорогой. Для нее... Особняк ее родителей и та часть поместья, на которой он расположен, были всей Вселенной. Я не думаю, что она когда-либо выходила на поверхность ночью и видела звезды. Ты действительно так думаешь? Да, я не отваживалась показать ей все это, пока она не накопила достаточный словарный запас, чтобы хоть немного понимать меня. И какое счастье, что ты можешь говорить с ней на ее собственном языке. Вся беда в том, что я не особенно силен в нем виновато возразил Пилород. — А Вселенную действительно очень трудно воспринять, если она наваливается на тебя так неожиданно. Она сказала мне, что если эти маленькие огоньки — гигантские миры, каждый из которых подобен солярии на самом деле они даже намного больше ее, то они не могут висеть в пустоте. — Они должны упасть, — сказала Фаллум. — И она права, исходя из того, что ей известно. Она задает разумные вопросы и мало-помалу начинает понимать, что к чему. По крайней мере, она заинтересована, а не испугана. Понимаешь, Блиц, я тоже заинтригован. Посмотри, как гол изменился, как только обнаружил, что на планете, к которой мы направляемся, нет кратеров. У меня нет ни малейшего понятия, какое это имеет значение, а у тебя абсолютно никакого. Но он все-таки разбирается в планетологии гораздо лучше нас. Мы можем только предполагать, что он знает, что делает. Мне бы тоже хотелось знать, что он делает. Ну так спроси его. Я все время боюсь рассердить его, — смущенно сморщился Пилоред. Я уверен, он думает, что я должен знать всякие такие вещи и без его объяснений. Но это глупо, Пелл. Он же не стесняется спрашивать тебя обо всех нюансах легенд и мифов галактики, которые, по его мнению, могут быть полезными для дела. Ты всегда готов ответить и объяснить ему все это. Так почему же он должен вести себя иначе? Пойди и спроси его. Если рассердится, получит повод попрактиковаться в коммуникабельности, и это пойдет ему на пользу. А ты пойдешь со мной? Нет, конечно. Нет, я хочу остаться с фалом и продолжить попытки объяснить ей понятие Вселенной. Поговори с голоном сам, а потом мне расскажешь».